Однажды Умар ибн-Хаттаб после смерти пророка алейхи, с некоторыми сподвижниками приехали к одному городу открывать этот город. Однако они узнали, что в этом городе есть чума. Тогда он сказал своим сподвижникам, мы уходим отсюда. Здесь один из подвижников Абу-Убайда ибн-Джаррах, сказал Умару рады О, Умар, убегаешь от предопределения Аллаха. То есть, о, Умар, если мы зайдем, если Аллах предопределит, что мы чумой заболеем, значит заболеем, если нет, нет же. То есть, он обратился к нему и сказал, «О, Умар, ты убегаешь от предопределения Аллаха?» На что ему Умар, р.д. сказал, «Я убегаю от предопределения Аллаха к предопределению Аллаха». Как это понять? После чего Умар, р.д. объяснил это и сказал, «О, Аба если пастух поведет верблюда в пустыню, где вообще ничего кушать нет, они там с голода умрут». Они умерли по предопределению Аллаха или нет? А что Абубайда убайда сказал «да», а грех за кем? Или кто ответственный за это? Пастух. А если пастух поведет этих же верблюдов в то место, где много корма, где много травы, и они начнут кушать оттуда и будут жирнеть, разве они останутся жить не по предопределению Аллаха? Да, по предопределению Аллаха. Значит, Аллах нам приказал брать причины. Если какой-то человек болеет и говорит: "Нет, я то толкана Аллаха сделал, лекарство не буду пить" и так далее. Всевышний Аллах тебе говорит: "Валя биадику, маля люка, Не бросайте себя своими же руками к гибели. Нет, бери причины. Однако результат будет за Всевышним Аллахом. Если ты взял какое-то лекарство, выпил его, положись на Всевышнего Аллаха, знай, что это всего лишь причина. Не пей аспирин и так далее, или анальгин, и у тебя сердце, акида, убеждение, что именно тебе этот анальгин, или что именно этот аспирин поможет. Нет! Это всего лишь причина. Однако, за Аллахом же результат. Если Аллах захочет, у тебя болезнь пройдет, если нет, не пройдет. И все, что бы ни делал Всевышний Аллах, во всем есть мудрость. А если человек Берет причины, положившись на Аллаха, Всевышний Аллах его за это вознаграждает. Поэтому многие мусульмане не знают этого. Субхан Аллах. Когда мы кушаем и пьем? Многие из нас думают, что когда я проголодался, если я покушаю, все, у меня голод пройдет. Калля ву альфу калля. Нет и тысячу раз нет. А доказательством этому является то, что многие из нас испытывают жажду. Пьет стакан. Второй, пятый, десятый, его живот готов разорваться, все равно его глотка разрывается от жажды, он хочет пить. Также человек хочет кушать, съедает полкило, килограмм, два и так далее, пока его живот весь не раздувается, все равно он чувствует голод. Почему? Потому что сытость и утоление жажды от Всевышнего Аллаха. Поэтому человек, когда проголодается и садится кушать, истинный единобожник знает, что сытость от Всевышнего Аллаха, а что еда это всего лишь причина, Поэтому пророк салулаху, алейхи, и сказал, что поистине кафер кушает семь животов, а верующий кушает в один живот. То есть кафер сколько бы не ест, он полагается на еду. Он думает, что еда его делает сытой. Нет, Аллах делает сытым. Аллах утоляет жажду, а еда и питье это всего лишь причины. Это и есть Единобожие. Многие думают, что Единобожие это всего лишь сказать, а Аллах есть один, я верю, все. Нет, Единобожие это и есть вся наша жизнь. Единобожие это каждый шаг в нашей жизни. Еда, питье, одежда и так далее. Все единобожие человек на все должен смотреть через единобожие. И, иншалла сколько бы он грехов не делал, Всевышний Аллах, простит единобожников и ведет их в рай, как мы приводили в хадисе пророка, саллаху алейхи вассалям, хадис куси. Он сказал от Всевышнего Аллаха, Яба О Сын Человеческий, если ты придешь ко мне с грехами величиной от земли до неба и не предавал мне со товарищей. Видите, не предал мне сотоварищи как? Не полагался ни на кого, кроме меня. Не наполагался ни на лекарства. Не полагался ни на еду. Не полагался ни на питье и так далее. Не полагался на какого-то своего, например, учителя. Или не полагался на начальника и так далее. А полагался на одного Всевышнего лака. Ему Всевышний Аллах сказал, «Если ты придешь ко мне с грехами от земли до неба, сколько бы ты грехов ни делал, я тебе прощу, если ты мне не предавался товарищей и веду тебя в рай». Единобожие – великая вещь, и поистине счастливым является тот, кто понимает это единобожие и, конечно же, живет по единобожию. И просим у Всевышнего Аллаха, чтобы всех нас сделал единобожниками, чтобы мы все знали единобожие и чтобы мы все жили по единобожию. То есть, Умар, Раду Аллаханжу, сказал Абу-Убайта мы убегаем от предопределения Аллаха к предопределению Аллаха. То есть, если мы туда зайдем, И нам Аллах предопределит, не предопределит болезнь. Это же по предопределению Аллаха будет. А если мы уйдем, если не будет болезни, это же тоже по предопределению Аллаха. Таковы они были сподвижники. Они понимали, что такое предопределение. И они правильно понимали веру в предопределение. иншалла Аля, о котором мы будем говорить в следующих уроках. То есть, давайте вернемся к тому примеру, о котором я хотел рассказать. Как человек, когда полагается на Аллаха и берет причины, И полагается опять на Аллаха, а не на причины. Как Всевышний Аллах в этой жизни ему помогает? Один человек заболел. Очень сильно заболело у него сердце. И было время 12 часов ночи, ровно. И он знает, что врач работает с 10 или с 7 вечера до 12. Однако у него надежда на Всевышнего Аллаха. Он положился на Всевышнего Аллаха, выбежал из дома, побежал в ближайшую поликлинику, Может быть, Всевышний Аллах Аталь, так предопределит, что я настигну этого врача. Прибегает туда 15 минут 11, то есть, по идее, уже 15 минут должны были закрыть поликлинику. И, Субхан Аллах, встречает там врача. Врач потерял ключ, не может найти ключ, чтобы закрыть поликлинику. Видите, как Всевышний Аллах дает Тауфик? И он садится к этому врачу, рассказывает у меня такие такие болезни. И врач с дозволения Всевышнего Аллаха Аталь, прописывает ему лекарство, и с дозволения Всевышнего Аллаха эти лекарства ему помогают. Что же касается другого человека, который полагается только на свои причины. У него что-то болит. Время 6 часов вечера. Он знает, что врач работает с 7 до 12. И он говорит, я сегодня в 6 часов вечера выйду. Пусть я даже прибуду в поликлинику полседьмого, зато я буду самым первым. И самым первым к врачу. И выходит, полагаясь на то, что он, первый, что он рано вышел, что он рано придет, что он первым будет в очереди. То есть положился на свои причины. И когда приходят в больницу, ему говорят врач сам заболел. То есть ему нет Тауфиха от Всевышнего Аллаха. Все причины взял, положился на причины, Тауфиха нет. И действительно единобожник, который полагается на Аллаха и берет причины, и после этого не полагается на свои причины, а полагается на Аллаха, Аллах ему всю жизнь дает Тауфих. И многие, может быть, из нас жизни испытывали это на себе. Значит, если Аллах создал в нас это чувство, то есть обращаться к чему-то сильному во время нужды и слабости, здесь я должен задуматься. То есть Аллах создал во мне это чувство, что я хочу этого или нет, всегда при слабости и нужде обращаюсь к чему-то сильному. Здесь я должен задуматься, а кто же самый сильный? Кто же самый мощный? Разве это не Всевышний Аллах? Поэтому истинный единобожник знает, что в нем создано это, даже если не знает, чувствует это, и первое, к кому он обращается, к самому сильному, к самому мощному, к самому мудрому, к самому знающему, а это Всевышний Аллах, субханаху вата'ля. И так всю жизнь таковы они единобожники. Всевышний Аллах, субханаху создал в них это чувство, и они используют его. А многобожники не используют это чувство, в самом начале. Однако они ищут то, что сильнее их или то, что им может помочь везде, но не у Всевышнего Аллаха. А после того, как они видят, что ничего им не помогает, хочешь не хочешь, они обращаются к Всевышнему Аллаху, но за это им нет никакого вознаграждения. То есть давайте посмотрим на то, что творится сейчас вокруг нас. То есть мы говорим только о мусульманах. Субханаллах, сколько сейчас мусульман в Средней Азии, на Кавказе, в России, идут и просят что-то у мертвых шейхов. Или просят у мертвых похороненных каких-то святых, похороненных каких-то мечетях. Или обращаются к духам и так далее. Субханаллах. Он человек, то есть эти люди просят у того, кто сам в нем нуждается. То есть, например, какой-то человек идет к какому-то Святому похороненному в каком-то месте. Субханаллах, во-первых, кто тебе сказал, что этот человек в раю? Кто тебе сказал, что этот человек в раю? Какое ты право имеешь у него просить? Даже если он в раю, он и то нуждается в тебе. Почему? То есть каким образом? Может быть ты будешь праведным, и твою дуа будет принимать Всевышний Аллах, и ты попросишь для него, чтобы его место в раю поднялось, и Всевышний Аллах ответит на твою дуа? То есть этот мертвый нуждается в нас. Эти духи, как мы в Средней Азии часто слышим, пусть духи будут довольны, приносят жертву ради духов, также на Кавказе и в России. Субханаллах, души этих праведных, во-первых, они не слышат и не видят, и они откажутся от вас в судный день. Однако эти души, души этих мертвых сами в нас нуждаются, нуждаются, чтобы мы просили прощения за их грехи. Если даже они не грешные, если даже у них много хороших дел, нуждается, чтобы мы просили за них, чтобы поднялась ихняя степень в раю и так далее. Субханаллах. И как сказали, вся проблема в том, что это делают мусульмане. Это же ненормально. Любой нормальный человек скажет или признает, что обращаться к мертвому это просто-напросто дурость. Это отсутствие грамма даже разума. То есть я вам приведу пример. Представьте, мы, например, будем проезжать около каких-то могил, и увидим там человека. Стоит человек, и там похоронен его отец, и он скажет ему, «О, отец, вот ты умер месяц назад, оставил имущество, я со своим братишкой поссорился, что нам делать, подскажи, а сестра твоя говорит так и так, что мы будем делать? Мы сразу же позвоним всю в больницу, скажем, здесь один ненормальный, заберите его. Не так ли? Или кто-то скажет, что он нормальный? Нет». Значит, любой человек, который обращается к мертвому, он просто-напросто ненормальный. И, субханаллах, в наше время, сколько похороненных всяких святых, если они даже и святые, то они не причастны к тому, что делают. Например, в Египте есть город Танта. Там похоронен один человек, которого зовут Бадауи. В день его рождения около его мечети собирается около 7 миллионов человек. Субханаллах. Семь миллионов человек приходят и говорят ему, МАДАТ, помоги нам. Семь миллионов человек приходят и говорят, ОБАОДАВИ, дай нам здоровье. оба дай мне жену. оба дай мне то и то и то. Субханаллах. Семь миллионов людей, которые называют себя мусульманами, приходят и делают ширк. Таким же образом в Ираке. Таким же образом в Иране. Таким же образом в Средней Азии. Туркистан, Самаркан. Таким же образом на Кавказе. Очень много распространено это таким же образом в России. Даже в мечети пророка, салалаху алейхи ассалям, в зубилля, приходят некоторые невежды и говорят, о пророк, дай нам это, о пророк, дай нам то. А сам пророк, саллаллаху алейхи ассалям, перед смертью говорил, Аллаху маля таджал хабри уасанан. О Аллах, не делай мою могилу васанам, То есть, идол или то, кому поклоняются, у которого Салаллаху алейхи вассалям. То есть он не причастен к тому, что делают люди. Кто-то может сказать такую вещь мне. Субханаллах, вот ты говоришь, 7 миллионов в такой могиле приходит, сколько-то миллионов в другой могиле, столько-то тысяч в другой могиле. Ты что, хочешь сказать, что такое огромное количество людей, и все они неправильно что-то делают? Нет, это ты что-то неправильно говоришь. На что я ему отвечу? Любой разумный человек... Или среди разумных людей есть такое правило. Разумный никогда не следует за толпой. Кроме как с доказательством. Или как говорят другие люди, что человек, когда он один личность, а когда их много стада. Если, конечно, они не следуют истине. И самый простой пример я вам приведу подтверждение вот этим словам, то что умный никогда не следует толпе. Хадис пророка саллаху Алейхи Ва -салям. То есть это против того, то когда говорит, что людей же много, что они все не неправы, что ли? Пророк Сааллаху алейхи Ủалям в одном из хадисов говорил, что в судный день воскреснут пророки. Будет пророк, с которым будет много людей, то есть его умма. Будет пророк, с которым будет чуть больше десятка. Будет пророк, с которым будет меньше десятка. Будет пророк, с которым будет один человек. И будет пророк, с которым никого не будет. То есть воскреснет пророк, и с ним никого нет, То есть он был послан какой-то умме, какой-то общине, и никто ему не последовал. Разве это значит, что пророк был неправ, или что с ним не была истина? Нет, он был на истине. Однако та умма, в которую он пришел, сколько бы их миллионов не было, они за ним не последовали. Значит, разумно никогда не следует за толпой, и толпа или много народу никогда не доказывает то, что они на истине, если у них нет доказательства». Поэтому Всевышний Аллах субхана говорит нам в Коране: Шахиду Аллаху анна ла Свидетельствует Аллах. Смотрите, первое свидетельствует Аллах, что нет божества кроме него. И ангелы и обладающие знанием стойко в справедливости, что нет кроме него божества. «Великого мутрого». То есть, когда человек приходит и приносит до людей истину, или доносит до людей истину и призывает их. Он один, их десяток, сотня, тысячи, миллион, он принес к ним истину. Смотрите, во-первых, они обвиняют во лжи. Эти люди не следуют за этим человеком, не следуют за истиной. Во-первых, они обвиняют этого человека во лжи. Этот человек им говорит, «То, что я говорю, это я не от себя вам говорю». То, что я вам говорю, это от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, они все равно не следуют. То есть они обвиняют волжи его. Во-вторых, обвиняют косвенно во лжи пророка, саллаху сал алейхи васлям. Пророк, саллаху сал алейхи вассалям, от себя ничего не говорил. То, что говорил пророк, ему джибрили от Аллаха принес. Они косвенно обвиняют джибриля во лже. А когда уже Всевышний Аллах Сухану говорит, то есть, что они могут сказать против Всевышнего Аллаха, поэтому Всевышний Аллах Спан говорит, «Шахид Аллах», засвидействовал Аллах, إله إله", что нет божества, кроме Него. Потом, «вальмалайка», которые снисходят с тем, что дает им Всевышний Аллах Спа на, на пророков. «Вальмалайка ту ва улю ла кто обладающий знанием? Пророки и те, кто последовал за пророками. То есть, эта жизнь как экзамен. Кого бы ты ни обвинил во лжи Аллах Субхану Аталья, ты в судный день не обманешь». То есть я приведу вам пример. Представьте, в каком-то университете аудитория тысячу человек. И раздали им листочки. То есть я вам пример, примерно привожу пример, как в нашей жизни. Тысячу человек всем раздали экзаменационные билеты и чистый листок. Говорят, отвечайте. Один человек написал правильный ответ. 999 человек написали неправильный ответ. После этого тысячу человек вышли. И этот один говорит, я ответил так и так. А 990 говорят, 999, да мы ответили так и так. Он говорит, нет, нет, нет, вы ошибаетесь. А они говорят, Субхана, ты хочешь сказать, что мы 999, все ошиблись, один ты сказал правду? После чего этот студент говорит, пойдемте, учителя спросим. Они идут к учителю и говорят, вот это так ответило, а мы вот так ответили. И он говорит, что он правильно ответил, правильно ответил. Учитель посмотрел его ответ, посмотрел их ответ, говорит, да, действительно, он правильно ответил. Они говорят учителю. Да ты тоже не знаешь. Ты что хочешь сказать, что ты, вот студенты это все правильно, вы вдвоем правильны. А мы вот 999 человек неправильны. После чего они идут к декану факультета. Декан подтверждает истинность слов учителя и студента одного. Они говорят, что ты тоже не знаешь. Потом идут к кому? К ректору. К ректору, который написал этот экзамен, который написал эти вопросы, и ответ на который у него в кабинете. Он им предоставляет ответ Дает им эти же вопросы, предоставляет им ответ, субханала, после этого они что-нибудь могут сказать. Аллах лучше, чем эти примеры. Таким же образом, это жизнь. Люди обвиняют людей, то есть призывающих к Аллаху, во лжи, обвиняют пророка, обвиняют Джибриля в судный день. В тот день, когда Всевышний Аллах Субхану скажет Лимань или кому сегодня принадлежит власть? Что они скажут в тот день? ничего они не смогут сказать и все учни Аллах ведет их наказание поэтому тот кто верит в кульгу Аллаху Ахад скажи он Аллах один единственный должен верить Аллаху Самад в то что он Аллах один единственный господин обладающий полным господством и что все нуждаются в нем то есть Это относительно первого правила. Первое правило, которое сказали, первое природное чувство, Аллах Субхан создал в нас, то, что мы, люди, всегда обращаемся к тому, кто сильнее нас в нужде и при слабости. И сказали, истинный единобожник обращается к самому сильному, к самому мощному, к самому знающему, к самому мудрому Всевышнему Аллаху Субханаху То есть это природное чувство призывает нас к единобожию. Что касается второго природного чувства, то есть нужда людей в Аллахе, который создал Всевышний Аллах в нас, людях, это любовь к хорошему и неприязнь к плохому. То есть мы знаем, что человек знает, что огонь это плохо. То есть, например, руку в огонь засунуть это плохо, поэтому нет нормального человека, который бы засунул свою руку что, в огонь. Или другой человек знает, что, например, какие-то грязные вещи кушать, например, это плохо, поэтому он никогда не будет кушать плохие вещи. Она признает, что какая эта еда приносит пользу, и он будет кушать эту пользу и так далее. Однако здесь есть одна проблема. Вы мне скажете: "Ты говоришь, что люди созданы на том, что они любят хорошее, относятся с неприязнью к плохому. Почему тогда на земле есть зло? Почему на земле так мало хорошего?" Вся проблема в том, что каждый по-своему видит, что является хорошим, и каждый по-своему видит, что является плохим. И здесь человек должен задуматься, что истинно является хорошей вещью. Что является истинно хорошей вещью, а что является истинно плохой вещью. Поэтому многие люди, например, многие из нас, может быть, слышали, Швейцария, это страна, Который самый большой ежегодный доход для одного человека из всех стран. То есть самый большой доход в год имеет Швейцария. Однако мы также слышим, что самый большой процент самоубийств происходит в Швейцарии. Почему? Потому что они не видят ничего хорошего. То, что хорошее их окружает, они не чувствуют в этом ничего хорошего. А самым лучшим добром, самым лучшим добром, который есть в бытии, это то, о чем нам сообщил пророк саллаллаху алейхи и как он сказал в хадисе, что поистине человек, который всю жизнь прожил в тягостях и муках, когда в судный день его всего лишь один раз омокнут в рай, то есть он не зайдет в рай, его как бы макнут в рай и высунят. Вот представьте, например, кто-то берет руку, засунул воду и высунул. После чего у него спросят, ты когда-нибудь что-нибудь плохое видел? Он скажет, клянусь Аллах, никогда ничего плохого не видел. То есть сто лет или больше, или меньше, прожил в тягостях, в трудностях, в болезнях и так далее, потом его всего лишь окунут один раз в рай, он скажет, клянусь Аллаху, я никогда ничего плохого не видел. Значит, самый лучший это рай. Также человек, в этом же хадисе, который всю жизнь жил в довольствах, который никогда не испытывал ни в чем нужды свои, его всего лишь окунут один раз в огонь, то есть как человек руку в воду засунет и высунет, после чего он не спросит, ты когда-нибудь что-нибудь хорошее видел? Он скажет, клянусь Аллахом, никогда я ничего хорошего не видел. После того, как сто лет прожил в наслаждениях, один раз его вокунули в ад, он говорит, ничего я никогда плохого не видел. Значит, самое большое зло, или самое плохое, что может найти человек, это ад. А самое лучшее, это рай. И даже есть лучше, чем рай. Если вы спросите меня, что может быть лучше, чем рай, а это что то, о чем сказал Всевышний Аллах Субтитров, Удзууи Яумей Винадура или Робби Ханадура. Лица в тот день их освященные на Господа смотрящие. Самое лучшее наслаждение в раю это смотреть на Господа Субаханаху Ваталя. Нету больше наслаждения, чем взгляд на Всевышнего Аллаха Субаханаху Поэтому те, кто зайдут в Ад, мало того, что они зайдут в Ад, также они будут наказаны тем, что они не увидят Всевышнего Аллаха, как сказал Всевышний Аллах Субаханатуаля. Поистине они в тот день будут скрыты от Господа, то есть не увидят Всевышнего Аллаха Субхану Аталя. Поэтому, если Аллах Субхану Аталя создал в тебе такое чувство, что ты любишь хорошее и проявляешь неприязнь к плохому, задумайся, что является самым хорошим и что является самым плохим. И как сказали, самым лучшим является это рай. И Аллах создал в тебе это чувство и призывает к тебе к краю. Призывает тебя к тому, что ты увидишь его, суббахану аталя, что ты вечно пребудешь в наслаждениях. И Аллах Атали, создал в тебе неприязнь к хорошему и рассказал тебе, или предупредил тебя о самом плохом, а это ад. И он тебя предупредил. И он тебе рассказал об этом аде и рассказал, как сторониться. Или как оберечься тебе от этого ада? То есть таково оно природное второе чувство, которое исходит от его имени Самад, а это любовь к хорошему и неприязнь к плохому. И каждый из нас, как сказали, если хочет знать, что является истинно хорошим, должен послушать Всевышнего Аллаха, который создал все, все в бытие, будь то на земле, будь то на небе. Он сказал, что самым лучшим это является рай, И видеть его Субаханхуатали, и самым худшим это является ад, и быть скрытым от него Субаханхуатали. И последнее, третье чувство, это, как мы сказали, обращение к истине. То есть как понять обращение к истине? То есть обращение к какому-то закону. И этот третий пункт связан со вторым пунктом. Так как человек, чтобы знал, что для него является добром, и что для него является злом, должен у него быть определенный закон который что-то называет добром, а что-то называет злом. И как мы говорили, любой разумный человек или любое разумное общество обязательно придерживается какого-то закона. Нет на земле общества, которое живет без законов. Нет. Все люди на земле живут по каким-то законам. Давайте теперь посмотрим на те законы, которые, по которым мы живем, люди в различных государствах. Кто, во-первых, устанавливает эти законы? Не приводит же детвору, или кого попало же с улицы, не собирают же, правильно? Нет, когда люди пишут Конституцию, или пишут какой-то закон, собирают самых больших профессионалов, собирают взрослых людей, те, которые обладают большим разумом. И они садятся и начинают писать определенную Конституцию, определенные законы, по которым должны жить люди того или иного государства. Во-вторых, они, эти люди, составляют закон, Только для этой жизни. Почему? Потому что они не знают, что будет в той жизни. То есть любая конституция, которая существует на земле, она преследует цели человека только в этой жизни. А что касается Всевышнего Аллаха, то Он послал закон, который дает нам добро или соответствует как этой жизни, так и той вечной жизни. Также люди, которые составляют конституцию и законы, ошибаются. Или же забывают. А Всевышний Аллах, Субханава Таля, не ошибается и не забывает. Поэтому мы видим, в любой стране, если мы взглянем, например, на ход парламента, видим, что чуть ли не каждый месяц или каждые два месяца люди собираются и говорят, мы внесли в наш закон или в конституцию поправку такой, поправку такую, поправку такую. Почему? Потому что люди забывают. Потому что люди ошибаются. Потому что люди не знают то, что будет завтра. Не знают то, что будет послезавтра и так далее. Поэтому они всегда постоянно вносят поправки. Уже сколько веков человечество пишет себе законы, конституции, и каждый день вносят поправки. А что касается той конституции или того шариата, который с ним послал Всевышний Аллах, то он не забывает, он не ошибается, он знает, что будет завтра, он знает, что есть сегодня, он знает, что было вчера, он знает то, что будет в той жизни, поэтому он составил самый лучший закон и неспосланным людям, и по которому, по которому Он нам приказал жить. Значит, Всевышний Аллах, Субхану Аталя, создал в ней это чувство, то есть обращаться к какому-то закону. И здесь, если я разумный, если у меня есть разум, хоть на вес пылинки, я должен, я должен задуматься, как человек, какой же самый лучший закон? Какой закон, который соответствует моей как этой жизни, так и той жизни, и должен следовать этому закону? Однако, наше время... Многие мусульмане не придерживаются этих законов. То есть тех законов, которые с них послал Всевышний Аллах. Давайте даже коснемся одного маленького пункта. Ахляк. Наши нравы. И здесь мы видим, что многие люди неверные, когда ты их призываешь к исламу, каким-то хорошим нравом, они говорят, вот это ваш ислам что ли? И указывают на какого-то Махмуда, или какого-то Абдулу, или какого-то Юсуфа и так далее. На мусульман, который не придерживается... Тех нравов, которым приказывает Всевышний Аллах в своем законе. Во-первых, мы призовем этих мусульман, не будьте фитны для неверных. Живите по законам. Аллах Всевышний вас за это спросит. Во-вторых, мы обратимся к этим неверным. Для вас не довод эти люди. Эти люди не представляют религию. Читайте из первоисточника. Смотрите, какова она религия в Коране и сунне пророка, салаллаху, и потом смотрите на ее красоту. Или ищите в недостатки, если вы найдете хоть один недостаток. После того, как мы поговорили о трех этих природных чувствах, которые создал нас Всевышний Аллах, Субхана, давайте вспомним того сподвижника, о котором мы говорили на самом первом уроке. Того сподвижника, который в каждом ракате читал суру у, -у аллаху ахад И когда сподвижники другие, услышав это, пожаловались пророку салаллаху алейхи вассаляму, Пророк, алейхи вассам, сказал, приведите его ко мне, и спросил Его, зачем ты так делаешь? Зачем ты в каждом ракате читаешь суру и хлас? Он сказал, поистине, в этой суре есть атрибут Аллаха, и я люблю ее читать, то есть люблю атрибуты Аллаха. Значит, этот человек, когда читал суру и хлас когда говорил Кульгу Аллаху, Ахад Аллаху Самат, он понимал, что Аллах, субхана Аталя, Он самый достойный из тех, кому обращаются во время слабости и нужды. Он знает, что Субхана Таля, он тот, который указывает на что-то. Если указал на что-то и говорит, что это добро, значит, оно действительно добро. А если указал на что-то и говорит, что оно зло, значит, оно действительно зло. Даже если этот разум наш не принимает. И также он тот, кто составил самый лучший закон, в котором предусмотрены, как польза для людей в этой жизни, так польза для людей и в той жизни. И этот сподвижник понимал эти слова, понимал эти аяты, и за это он полюбил эту суру. И поэтому, если человек поймет этот аят, и начнет жить по нему, то его сердце вздрогнет. Как сказал Всевышний Аллах с Панаталя, «Ляу анзальна джабали, мин И если бы мы не звели этот Куран на гору, то есть представьте, каменная гора, ты бы увидел ее смиренно расколовшийся. То есть, если бы Аллах не спасл этот Куран на гору, то горы бы рассыпались от страха перед Аллахом. Эти примеры мы приводим для людей, может быть, они одумаются, хаза валлаху алеаля. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفيرك ونتوب إليك وجزاكم الله خيرا